Теперь я сидел на стуле, зажатый пополам. Над полом возвышалась только моя голова. Всё остальное туловище оказалось во власти невидимых людей, которые были внизу. Торопливые руки грубо освобождали меня от брюк, и я почувствовал страшный беспощадный удар. Меня пороли. Я видел сапоги Кириллова новенькие, блестящие. Видимо, сам господин Кириллов, как ни в чём не бывало, продолжал сидеть, погружённый в бумаги. Я кричал от боли, визжал, сыпал его проклятиями, но он будто не слышал. Наконец, встал из-за стола, сапоги мимо моего лица прошествовали к выходу. Он ушёл, но беспощадная порка продолжалась. Я выкричал голос, я хрипел, я терял сознание. Удары прекратились, я начал подниматься, меня возвращали в прежнее положение. Я вновь оказался на стуле, Под моим стулом снова был пол, напротив стояло пустое кресло, где недавно сидел Кирилов. Я дотронулся до брюк мокрых. Мой несчастный зад был в крови. Кровь проступила через ткань. И тогда покойный отец проснулся во мне. Я вскочил, но понял, меня лишили ремня. Не помня себя от гнева, придерживая падающие брюки, я бросился из комнаты. Я бежал в бешенстве по пустому коридору, пока не наткнулся на двух жандармов, стоявших у портрета государя. Они охраняли приёмную графа Шувалова. "Где, рявкнул я, его превосходительство граф Шувалов?" "Его превосходительство в отъезде, невежливо ответил один из жандармов. Вы, как я понимаю, князь Волкий. Или же вы запропастились? Вас уже полчаса ждёт его превосходительство полковник Кириллов. Прошу" и он показал на приоткрытую дверь справа от портрета. «Вот он-то мне и нужен!» Я рванулся в приоткрытую дверь. За столом в знакомой позе, совершенно углубившись в бумаге, сидел незнакомый господин в голубом мундире с золотыми эпалетами. «Садитесь, милостивый государь!» «И почему вы опаздываете?» — сказал он, не поднимая головы. «Правосудие!» — закричал я. Он поднял голову от бумаг и с любопытством посмотрел на меня. "Не понял, вас, сударь? Меня выпороли. Я этого так не оставлю. Я не боюсь, огласки. Я государю жаловаться буду. Я князь, я дворянин". Он смотрел на меня в совершеннейшем изумлении. "Выпороли? Кто вас выпорол?" "Полковник Кириллов". Он усмехнулся. "А ведь тели, милостивый государь, полковник Кириллов это в некотором роде я. И я вас не только не порал, но Вижу вас в Перу. Ложь, ложь за подня, кричал я. Он позвонил, вошёл жендарм. Господин явно не в себе, отвезти его домой. Нет, я в себе. Если вы будете настаивать, вас отвезут в сумасшедший дом. Боюсь, что это вам не понравится, и вы застрянете, вы там надолго. Я велю выяснить, что с вами произошло, и мы разберёмся. Ждём вас завтра. И добавил Брестглива приведите в порядок свою одежду. Брюки в крови. У вас что ль геморрой и разыгрался? Да и ремень надо носить, сударь, с осторожением, сказал он. И наконец, совсем раторвавшись от бумаг, приказал жандарму: "Отведите господина в туалетную комнату и заодно разберитесь, что у него произошло. Ступайте за мной", равнодушно велел жандарм. Придерживая прилипший к кровавому заду брюки в нестерпимой боли, я шёл за жандармом. — Приказно узнать, что с вами произошло, — сказал жандарм. — Идемте, идемте, я покажу, что произошло, я всем покажу. Я быстро нашел эту комнату. — Здесь, здесь меня посмели высечь! Здесь сидел полковник Кириллов! Жандарм только пожал плечами и толкнул дверь. Дверь отворилась, и я увидел абсолютно пустую комнату. Никакого стула, кресла и столика. — Как видите, милости в государстве — это совершенно пустая комната. Сие так же точно, как то, что его превосходительство полковник Кириллов изволил с утра сидеть в своем кабинете. «Они вынесли мябель!» — кричал я, бегая по комнате, стуча ногами в пол, крича в подпол истязавшим меня. «Мерзавцы! Мерзавцы!» — и потерял сознание. Очнулся я в просторной комнате со множеством зеркал. Я лежал на кровати, бросился к двери, она была заперта, я принялся колотить в нее. Вошел тот же жандарм и сказал... Его преосвященство милостью приказало вас оставить пока здесь, чтобы вам ненароком не попасть в сумасшедший дом, ибо вы находитесь в самых расстроенных чувствах, поправлять. Он помолчал. И обдумайте случившееся. Его преосвященство ждёт вас через 3 дня. Ваши тётки уже сообщили, что вы выехали срочно навестить своё имение. Это что же, меня три дня не выпустят? — Совершенно точно, — подтвердил жандарм. — Это вам переодеться. И он положил передо мной полосатую тюремную одежду. И вышел. Дверь заперли. Я понял — арестовали. Никогда не забуду вновь охвативший меня страх. Безумный страх и полную беспомощность. Первый раз я столкнулся с насилием. Впервые я понял, с человеком можно сделать всё.